«Новая семья». «Как же хочется покачаться в гамаке среди ветвей!» призналась Петронелла. «Но попозже. Нужно разобраться еще с одним делом». Она посадила Люциуса себе на плечо и пошагала к полянке, где разбила палатку Сюзанна. Но под буком было пусто. «Заячья капуста! Она ушла!» тихо выругалась Петронелла. «Но может, мы ее нагоним?» ты поможешь мне ее найти, Люциус?» Жук улыбнулся своей широкой улыбкой и кивнул. «Что за вопрос? Залезай!» Петронелла потрясла волшебные яблочные семечки и вскарабкалась на спину Люциуса. «Она не могла далеко уйти. Полетели вдоль проселочной дороги!» — воскликнула она. Жук поднимался все выше и выше, С воздуха открывался потрясающий вид на дорогу, которая велась, как темная лента между зелеными холмами и полями. «Вот она!» – взволнованно крикнула Петранелла и указала пальцем на фигуру, толкающую перед собой нагруженную тележку. «Приземлись вон там, за густым кустом можжевельника! Я вырасту и выйду сюзани навстречу!» Люциус описал дугу и приземлился, как просила Петранелла, за желтым кустом. Петронелла слезла с него, увеличилась с помощью яблочных семечек до человеческого размера и вышла перед Сюзанной. «Ой, Петронелла, ты меня напугала. Почему ты пряталась за теми зарослями можжевельника?» «Я ждала тебя, потому что хочу попросить тебя кое о чем», — сказала яблоневая ведьма. «Мне жаль», — перебила ее Сюзанна. «Я бы с удовольствием помогла тебе, но мне пора в путь». Я слишком задержалась на одном и том же месте. Ты ведь раньше была учительницей? Спросила Петронелла, игнорируя возражение Сюзанны. Та удивленно возрилась на Петронеллу. Верно, но как это связано с твоей просьбой? У меня есть знакомые, которые очень-очень нуждаются в твоей помощи. Ты шутишь? Кому я могу помочь? Фыркнула Сюзанна. Детям из лунного цирка, к примеру, ответила Петронелла, им срочно нужен человек, который обучит их чтению, письму и прочим важным вещам, которые должен знать каждый. К сожалению, никто не готов гастролировать по странам вместе с цирком. Сюзанна остановилась и посмотрела на Петронеллу. Она колебалась, но тут ее лицо тронула улыбка. Что ж... «Это я могу себе представить», — призналась она. «Буду путешествовать, у меня будет цель и денег подзаработаю». Петронелла просияла. «Вот видишь, так я и подумала. Много директор Айсбайн платить не сможет, но он будет рад познакомиться с тобой. Идем к нему». «Когда? Прямо сейчас?» Петронелла кивнула. «Цирк, как и ты, уже снимается с места». Сюзанна провела по волосам и по своему толстому зимнему пальто. Как я выгляжу? С тревогой в голосе спросила она. Безупречно, ответила Петронелла. Тебе не о чем волноваться. Но надо поторопиться. Я не уверена, Петронелла. Мужество снова оставило Сюзанну. Все происходит слишком быстро. А что, если я не понравлюсь директору или детям? Что если они поднимут меня на смех или глупости, не станут они над тобой смеяться. Тебе просто нужно быть чуточку смелее, возразила Петронелла и незаметно от Сюзанны кивнула тележке, та тут же покатила назад сама по себе. Ты права, сказала Сюзанна и крепко ухватилась за тележку. Попытаться можно. Петронелла была очень довольна. Но внезапно и её начали терзать сомнения. Не из-за Сюзанны, а из-за магических существ из лунного цирка. «Не знаю, как тебе и сказать...» — осторожно начала она. «Но э, лунный цирк — это не обычный цирк. А лунный цирк, он... он... волшебный». Закончила предложение Сюзанна и, смеясь, посмотрела на Петронеллу. Ты не знаешь, как часто я стояла среди вагончиков и мечтала попасть на представление. Петронелла была поражена. Так ты знаешь, что там работают странные существа. Сюзанна кивнула. Знала бы ты, как я испугалась, когда впервые в жизни увидела одного из этих волков, воскликнула она. «Я почти каждый день наблюдала за ними, и знаешь, что меня больше всего восхитило?» Петранелла покачала головой. «То, как они друг к другу относятся. Они такие разные, но уважают друг друга. Они дружелюбные и приветливые». У Петранеллы камень с души свалился. Теперь она не сомневалась, что все сложится наилучшим образом». Когда они дошли до городского парка, цирк был почти готов к отъезду. Лина и Луис стояли вместе со своими новыми друзьями и прощались с Максом, маленьким осликом. Благодаря заботе Петца, он снова был совершенно здоров и радостно запрыгнул в фургон к своему брату. Голос директора цирка гудел над площадкой, как колокол, и Петронелла усмехнулась. Было совершенно ясно, что он снова взял управление в свои руки. Вдруг Сюзанна остановилась. Мне жаль, Петронелла. Я не смогу, сказала она. Но уйти она не успела, потому что ее заметили дети. Это Петронелла, крикнул Луис, и с ней какая-то женщина. Ребята из цирка подошли ближе и с любопытством посмотрели на нее. Петронелла ободряюще кивнула Сюзанне. «Это Сюзанна!» — сказала она. «Она учительница и любит путешествовать, как и вы!» Дети молча изучали Сюзанну. Она почувствовала себя крайне неловко и несколько раз провела рукой по старому пальто, как будто разглаживая его. «Думаю, мне лучше уйти...» — тихо сказала она Петранелле. Как раз в этот момент... Ребята приняли решение. Им понравилась новая учительница, и теперь они галдели наперебой. Поднялся такой шум, что прибежал директор Айсбайн, который подумал, будто оборотни затеяли драку. «Что здесь происходит?» — крикнул он. «Петранелла нашла для нас учительницу, папа!» — объяснила Стелла и подтолкнула Сюзанну вперед вместе с тележкой, с которой Таня расставалась. «В самом деле...» Господин Айсбайн с любопытством уставился на нее. «Вы представляете себе, каково это переезжать с цирком из одного города в другой и при этом еще учить кучу детей?» Теперь улыбнулась Сюзанна. «Вы удивитесь, но это я могу. Именно этим учителя и занимаются. Учат детей». Господин Айсбайн радостно посмотрел на нее. «Много платить я, к сожалению, не смогу, но у вас будет отдельный жилой вагончик, полное питание, и мы с радостью примем вас в нашу цирковую семью. Что вы на это скажете?» Сюзанна была так тронута, что не смогла сдержать слез. «Я согласна, если вы хотите меня взять». Директор цирка улыбнулся от уха до уха. «Именно этого мы и хотим, причем прямо сейчас, если вы не возражаете». Дети покажут вам ваш вагончик и составят вам компанию во время поездки. — Пойдемте с нами, — сказала Стелла и взяла Сюзанну за руку. — Ты можешь называть меня просто Сюзанной, — ответила Сюзанна. — Теперь я практически член семьи. Петронелла и дети проводили Сюзанну к ее новому дому. До недавнего времени вагончик принадлежал Аспидусу но теперь окна были широко распахнуты и занавески развивались на ветру. «Домовые уже навели здесь порядок», — объяснил Аарон. Затем общими усилиями они затащили на веранду тележку. И пришло время прощаться. «Пока не знаю, куда заведет меня это решение, но благодарю тебя от всего сердца, Петронелла. Сюзанна крепко сжала руку маленькой ведьмы. И дети тоже простились друг с другом. «Жаль, что вы не останетесь на подольше теперь, когда Аспидуса нет», — с сожалением сказала Лина. Стелла пожала плечами. «Папа сказал, нет смысла опять ставить шатер и все остальное». «В следующий раз, когда будете у нас, поставьте шатер прямо за волшебной мельницей», — улыбнулся Луис. «Так и сделаем», — пообещал Аарон. И вслед за остальными забрался в вагончик Сюзанны. Директор Айсбайн пожал Петронелли руку на прощание. Если бы не вы, я бы сейчас здесь не стоял сказал он, и его голос прозвучал подозрительно растроганно. Петронелла отмахнулась от него: Не о чем говорить, пустяки! Лучше залезайте поскорее в машину, пока цирк не уехал без директора. Господин Айсбайн раскатисто засмеялся и вскарабкался в кабину своего тягача. Мотор взревел, и цирк, вагончик за вагончиком, пришел в движение. Сюзанна стояла рядом со Стеллой и Ароном у открытого окна и, казалось, никак не могла поверить в случившееся. — Ущипни меня, если я сплю! — крикнула она Петронелле, когда вагончик покатился мимо нее. Петронелла усмехнулась, А близнецы махали цирку вслед до тех пор, пока последний вагончик не исчез вдали. Когда мне надоест ходить в школу, я стану артистом лунного цирка, объявил Луис. Для этого ты кажешься слишком нормальным, сказала Лина. Петронелла может опять наколдовать мне зайчьи уши. Но Петронелла покачала головой. Одного раза хватит! Как насчет того, чтобы забрать Люциуса из можжевельника и всем вместе отправиться домой?» Луис и Лина кивнули. «По моему мнению, мы были хороши», — сказала Петронелла, когда они шагали по проселочной дороге. «Просто хороши?» — пораженно спросила Лина. «Окей, бесподобно хороши», — ответила яблоневая ведьма. «И чем больше я об этом думаю, тем больше убеждаюсь, что нам нужна отвязная вечеринка в честь победителей, то есть нас. Что скажете? Лина и Луис безоговорочно доверяли Петронелли, но отвязная вечеринка? Почему вы так странно на меня смотрите? Думаете, не справлюсь? Я приглашу яблочных человечков и вас, конечно же, а еще лесных фей, мальчиков-спальчиков и еще кое-кого. Будет грандиозно и весело». Лина и Луис не могли поверить своему счастью. Они думали, что приключения позади, но вот уже начинается новое. Просто невероятно, сколько всего можно пережить вместе с яблоневой ведьмой.